Из континента Ил отправился в управление. Настроение было отвратительным. Берг всюду опаздывал. Враг постоянно его опережал. Успокаивало лишь одно, из смозка незнакомцам не выбраться. Дороги надежно перекрыты кордонами. Отряд сразу привлечет внимание наблюдателей. А если чужаки снова разделятся, тогда серьезных проблем не избежать. Может приказать задерживать людей с лаксовскими удостоверениями личности? Идея неплохая, но неосуществимая. Без помощи полиции в таком деле не обойтись. Они только и ждут случая, чтобы поставить службу контрразведки в неловкое положение. Нет, надо обходиться собственными силами. В конце концов, людям свойственно ошибаться. Ситуацию еще можно исправить. У Жоханса немало хороших исполнительных сотрудников. Главное сейчас найти след беглецов. Полковник повернулся к начальнику отдела и спросил. Когда прибудет экипаж из Владстака? Не раньше 15 часов, вымолвил майор. Я распорядился лошадей не беречь. Правильное решение, произнес Ил и вдруг остановился. В голову Беркса пришла простая и гениальная мысль. И как он раньше не догадался, бедный квартал Смолска наверняка контролируется местными преступными группировками. Бандиты знают свою территорию гораздо лучше полицейских. Вот кому известно, где спрятались чужаки. «Шоханс, а кто у тебя в городе заправляет ворами и налетчиками?» После небольшой паузы проговорил полковник. «Так сразу ответить сложно», — пожал плечами офицер. Если брать в расчет крупные фигуры, то их три. Однако... «Перестань, майор», — махнул рукой Ил. «Кто владеет злачными местами, тот и стоит во главе преступной организации. Скажи честно, ты бы ночью один в нищий район сунулся?» «Один?» — переспросил начальник отдела. «Ни за что. Там люди часто пропадают. Но спустя несколько лет в лесу находят обезображенные трупы. В темное время суток даже вооруженные патрули не рискуют заходить в квартал. «Я так и думал», — усмехнулся Беркс. «Похоже, у незнакомцев сегодня была веселая ночка. Надеюсь, мерзавцы сделали всю грязную работу за нас. Быстро вспоминай, к кому нужно обратиться за разъяснениями». «А чего вспоминать?» — вымолвил Шоханс. «Леон Чебанс. Публичные дома, подпольное казино» кабаки и таверны. У него целая армия преданных головорезов. Год назад полиция провела облаву и многих бандитов арестовала, но негодяй легко восполнил потери». «А на самого Чебанца что-нибудь есть?» — уточнил полковник. «Он очень умен», — произнес офицер. «Налоги платит, в ограблениях не участвует. Обычный добропорядочный гражданин». Пару раз его сын попадал в неприятные истории, но Леон подкупал свидетелей, и следствие заходило в тупик. «Это уже зацепка», — с довольным видом проговорил Ил. «Веди меня к нему. Прямо сейчас?» — удивился майор. «Ведь только половина седьмого. Вряд ли чебан собрадуется нашему визиту». «Пусть привыкает», — жестко отреагировал Бергс. «Может вызвать подкрепление?» Несмело предложил начальник отдела, глядя на двух сотрудников, следующих позади. Какого черта? выругался полковник. Шоханс, ты в своем городе. Вот и управляй им. Мы быстро заткнем рот наглому выскочке. Больше возражать офицер не посмел. С обреченным видом майор повернул на улицу Лэнда, ведущую на север. Конфликта с охраной Леона не избежать. Берг обостряет ситуацию. А раз так, то пусть сам и разбирается с преступниками. Через 20 минут контрразведчики подошли к роскошному трехэтажному особняку. Он располагался на самой границе кварталов, как бы отделяя один от другого. Здание было древней постройки с огромными окнами и высокими потолками. Широкая мраморная лестница вела к тяжелым деревянным дверям с довольно оригинальным рисунком. Справа и слева на постаментах застыли каменные торги, оскалившие пасть и приготовившиеся к прыжку. Ил невольно остановился, разглядывая скульптуры. Мастер изобразил хищников очень реалистично. Густая клочковатая шерсть, выпученные глаза и острые длинные клыки. С этими тварями Бергс часто сталкивался в южных болотах. Более отчаянного и кровожадного зверя Асканец не встречал. Малейшая расслабленность, потеря бдительности и расплата следует незамедлительно. Обычно торги нападали на жертву из зарослей кустарника. Хищник прыгал человеку на спину и не оставлял ему ни единого шанса на спасение. Трещали кости, лилась кровь, а над лесом раздавался победный рев существа. Убить взрослого животного было необычайно сложно. Даже после нескольких пулевых ранений Торг продолжал преследовать добычу. Многие солдаты, завидев ужасную тварь, бросали оружие и обращались в бегство. Впрочем, находились и смельчаки, которые в одиночку охотились на опасных хищников. Удача, правда, улыбалась немногим. Раздумие полковника прервал охранник, стоявший у двери. Заметив, что незваные гости поднимаются по лестнице, он нагло произнес «Господин Чебанс сейчас занят и никого не принимает». «А мы разве тебя о чем-то спрашивали?» – презрительно сказал Ил. «Или, может, ты не узнал майора Шоханса?» «Узнал», – честно признался парень. «Но у меня строгий приказ. Сегодня в дом не войдет ни один посторонний». «Звучит угрожающе», – усмехнулся Бергс, разглядывая крепкую фигуру молодого человека. Глава преступной организации умел подбирать людей, рост тосконца наверняка под 2 метра а вес не меньше 100 килограммов такой гигант способен противостоять кому угодно без сомнения он чувствует себя хозяином положения и именно в этом его главная ошибка никогда нельзя быть уверенным в победе полковник обернулся к офицерам и тем самым отвлек внимание охранника да майор не уважают тебя в городе вымолвил ил и в тот же миг резко рубанул ладонью парня по шее. Издав хриплый звук, бедняга повалился на ступени лестницы. «Так-то лучше», — бесстрастно произнес Бергс, берясь за ручку двери. Шоханс с горечью смотрел на лужу крови, появившуюся возле головы молодого человека. «Теперь войны не избежать, а ее без полиции не начнешь. Полковник сам сжигает все мосты». Между тем, события развивались стремительно. Ил не вошел, а буквально ворвался в холл. Скачивший с кресла мужчина тотчас получил мощный удар в лицо и грохнулся на спину, уронив маленький столик с декоративной вазой. На шум выбежали трое здоровенных парней. Прежде чем агенты успели вмешаться, двое бандитов уже лежали на полу. Сбив с ног последнего и схватив несчастного за кадык, громко спросил: «Где Чебанс? Я считаю только до пяти». В глазах охранника мелькнул ужас. Незнакомец явно не шутил. «Там!» — указал на массивную дверь асканеец. «В игровом зале!» «В семь утра?» — удивился полковник. «Странно!» Ил крепко сжал пальцы, и парень потерял сознание. С людьми главаря преступной группировки Беркс особо не церемонился. Они жаловаться в полицию не пойдут. А если кто издохнет, то невелика потеря. Леон без труда наберет новых бойцов. Недостатка в них нет. Место погибших и отправленных на каторгу тут же занимают другие болваны. Уверенной походкой полковник пересек широкий холл и с силой распахнул обе створки двери. Увиденное зрелище поразило офицера. Посреди зала на огромном столе лежал труп молодого человека. Рядом горели сотни свечей. В полумраке, низко опустив голову, стоял мужчина лет 50. На нем был дорогой черный костюм, явно одетый по случаю траура. По щекам хозяина особняка текли редкие крупные слезы. В том, что это Чебанс, Ил не сомневался. Леон повернулся к вошедшим контрразведчикам, но не сказал ни слова. В глазах тосконца сверкала ненависть. Неожиданно из потайной двери в помещение вбежали пятеро телохранителей. Бандиты держали в руках пистолеты и в любой момент могли открыть огонь. Данный факт ничуть не смутил Беркса. Не испытывая ни малейшего страха, он приблизился к столу. На груди мертвого юноши отчетливо виднелось обширное кровавое пятно. «Хороший удар», — равнодушно заметил Ил. Несомненно, его нанес профессионал. Лезвие вошло точно между ребер. «Заткнись, ублюдок!» — воскликнул один из охранников, делая шаг вперёд. Движение осканийца остановила поднятая рука чебанца. Главарь преступников посмотрел на незваного гостя и скорбно проговорил. «Господин полковник, вы выбрали неудачное время для визита. Ещё вчера я принял бы вас с подобающими почестями, а сейчас у меня траур». «Сегодня ночью погиб мой единственный сын». «Разведка Смолски работает неплохо», — удовлетворенно сказал Бергс. «Значит, слухи о неограниченных возможностях Леона Чебанца ничуть не преувеличение. Вы действительно обладаете реальной властью, а именно это мне и нужно». «Все, что угодно, но только через семь дней», — произнес мужчина. «Я не нарушу погребальные обычаи». «К сожалению, у меня мало времени», — пожал плечами Ил. «Ты оглох, болван!» — выкрикнул неугомонный телохранитель. «Проваливай отсюда!» Не поворачиваясь в сторону бандита, полковник спокойно вымолвил. «Леон, если не заткнешь ему пасть, он отправится на тот свет вслед за твоим несчастным сыном». «Скол, уйди!» — проговорил чебенс «А теперь к делу», — продолжил Беркс. Я знаю, что ты контролируешь район нищих. У тебя есть там глаза и уши. Любой незнакомец, вошедший туда днем или ночью, будет под постоянным наблюдением. Я правильно излагаю. Вместо ответа Тосконец утвердительно кивнул. Замечательно, улыбнулся Ил. Сегодня, в половине пятого утра, в квартал проникла группа хорошо одетых людей. Лицо Леона исказило гримаса боли. Яростно сжав кулаки, главарь преступников произнес «Восемь человек, шестеро мужчин и две женщины». «О, я вижу, что не ошибся в выборе», — заметил полковник. «Они и убили Эдгара», — с горечью выдавил Чебанс. Девчонка на удивление хладнокровно вонзила клинок. Леон с ненавистью швырнул окровавленное оружие на стол. Ил взял в руки кинжал и начал его внимательно рассматривать. Двухстороннее, очень острое и прочное лезвие, аккуратная пластиковая ручка с небольшими выступами для пальцев. Сбоку нанесена гравировка в виде букв АДВ. Инициалы владельца? Вряд ли. Нож выглядел чересчур стандартно. Определенно заводское производство. Однако Берг смог поспорить с кем угодно. Подобные кинжалы на Аскании не выпускают. На допросе клинок будет веской уликой. В своих размышлениях полковник оказался недалек от истины. Рона забрала нож у пленного моряка со Стремительного, а буквы обозначали аббревиатуру десантных войск Алана. Подняв голову, Ил взглянул на гневное лицо главаря преступников и понял, что обрел верного и надежного союзника. Чебанс буквально кипел от ярости. «Я поклялся любой ценой отомстить мерзавцам», — с пафосом сказал Леон, — «и меня никто не остановит, даже могущественная служба контрразведки. Терять больше нечего, душа опустошена». «Утрата действительно тяжелая», — согласился Бергс. «Но давайте лучше поговорим о чужаках. Сегодня наши интересы удивительным образом совпадают». Люди, убившие вашего сына, очень опасны. Они являются врагами всей Аскании. и Я хочу найти негодяев, неважно, живыми или мертвыми. Главное, чтобы были представлены тела. Их доставят вам по частям. С невероятной злобой в голосе выдохнул тосконец. Меня это устроит, усмехнулся офицер. Полковник неторопливо двинулся к выходу. У самой двери Ил обернулся и неожиданно произнес «Никак не могу понять, почему незнакомцы напали на столь симпатичного молодого человека. Да и вряд ли он ходил по улицам один». В вопросе явно чувствовался подвох. Беркс уже догадывался о причинах конфликта, но хотел услышать ответ из уст Чебенса, Однако ли он не зря возглавлял преступную организацию «Смолска». Застать его врасплох офицеру не удалось. После короткой паузы Асканиец вымолвил. Эдгар любил веселиться по вечерам. Ничего не поделаешь, молодость. Кабаки, бордели, женщины. Юноша частенько напивался и отправлялся гулять по улицам бедного квартала. Лучшего места для развлечений не найти. Полиции нет и добропорядочным гражданам не мешаешь. В эту ночь бедняга явно ошибся с выбором жертвы. «Такое иногда случается», — ставил Ил. «Но где же были телохранители, когда тасконка пускала в ход нож? Неужели тряслись от страха?» «Трусов в моем окружении нет», — самоуверенно сказал Леон. «Они пытались наказать наглецов. К сожалению, результат получился плачевным. Можете взглянуть». Мужчина повернулся к охранникам и кивнул головой в сторону дальнего конца зала. Два бандита тотчас сбросились выполнять приказы главаря. В помещении вспыхнули десятки мощных ламп. Проблем с электричеством хозяин дома не испытывал. Полковник и офицеры службы контрразведки зашагали к людям чебанса. Обогнув длинный деревянный стол, Бергс невольно замер. Возле стены лежали четыре окровавленных трупа. Парни обладали крепким телосложением, но, судя по ранам, оказать достойное сопротивление противнику не сумели. У троих были раскроены черепа, а одному вонзили кинжал в шею. «Отличная работа», — восхищенно заметил Ил. «Давно я не сталкивался с таким презрением к человеческой жизни. Чужаки бились как на войне». Судя по всему, это профессиональные солдаты. Чем они сражались? «Мечами», — проговорил Леон. «Чем?» — не понял полковник. «Мечами», — повторил главарь преступников. «Древними клинками, описания которых встречаются в древних книгах. Ничего подобного мои люди раньше не видели. Мерзавцы словно возникли из прошлого. Стоило охранникам Эдгара приблизиться, как незнакомцы вытащили из сумок оружие. Пара секунд, и я лишился трех отличных парней. Четвертого убила та же девчонка, метнув кинжал метров шести, когда он целился из пистолета. — В темноте? — изумленно уточнил Шоханс. — Именно, — подтвердил Чебанс. — Потрясающе! — воскликнул Бергс. — Чужаки поражают меня все больше и больше. Я определенно их недооценил. У негодяев нет никаких комплексов и ограничений. Группа идет на пролом, сметая со своего пути любые препятствия. Вопрос в том, куда воины стремятся. «Пустые рассуждения», — вставил Леон. «Я найду и прикончу подлецов. Никто не уйдет от справедливой кары». «Боюсь, эта добыча вам не по зубам», — произнес Ил. «Мы имеем дело с опытными бойцами». Они без труда прикончат твоих головорезов. Лучше поступим следующим образом. Как только поисковики обнаружат беглецов, ты сразу известишь меня о местонахождении отряда. Я провожу операцию по захвату незнакомцев и даю тебе возможность свести счеты с убийцами сына. «Согласен», — вымолвил главарь преступников. «Лишние жертвы никому не нужны. И вот еще что». Полковник понизил голос. Не стоит впутывать сюда полицию. От нее одни проблемы. Местные болваны выставят посты на дорогах и сразу спугнут чужаков. Через пять минут сотрудники службы контрразведки покинули дом чебанса На лестнице двое бандитов помогали охраннику подняться. Его лицо было залито кровью. При падении бедняга сломал нос и разбил бровь. Тосконец до сих пор не мог прийти в себя. Впрочем, Бергса подобные мелочи ничуть не волновали. Люди для Ила — это расходный материал, который легко можно заменить. Спускаясь по ступеням, полковник даже не взглянул на парня. Сейчас его занимали совсем иные мысли. Противник нажил себе в смолзке могущественных и непримиримых врагов. Факт отрадный. Однако Беркс все отчетливее понимал, что враг силен и опасен. Справится ли с ним олухи Шоханса? Трудный вопрос. Если в события вмешается армия и полиция, сохранить тайну вряд ли удастся. А победа такой ценой Илу не нужна. Устроившись в кабинете главы отдела, полковник терпеливо ждал развязки. Преступники прекрасно знают город и обязательно найдут незнакомцев. А уж тогда за дело возьмется Бергс, лишь бы эмоции Леона не возобладали над разумом. Жажда мести плохой советчик. Время тянулось невероятно медленно. Ил уже не отрывал взгляда от часов. Нервное напряжение достигло предела. Полковник не мог сидеть и непрерывно ходил по комнате. Ровно в полдень кто-то осторожно постучал в дверь. Бергс невольно вздрогнул и громко произнес «Войдите!». На пороге появился капитан Нест. Его внешний вид красноречиво говорил об усердии офицера. взъерошенные волосы, раскрасневшееся лицо, грязный пот на щеках, одежда в дорожной пыли. а Асканец наверняка скакал до смолска без остановок. «Как успехи!» — поинтересовался Ил. «Смотря что вы хотите услышать» ответил капитан. «Мы добрались до трактира еще ночью. Выбрали место для наблюдения и следили все утро. Мужчина на месте. Но лаваль ли это, сказать трудно. Ни я, ни Лескон никогда раньше его не видели. Женщина и дети ведут себя абсолютно спокойно». «Ясно», — проговорил полковник. «Возвращайтесь назад и не спускайте глаз с хозяина. Помните...» Он очень хитер и ошибок не прощает. Слушаюсь, козырнул Нест и тут же исчез за дверью. Беркс устало сел в кресло. Наконец-то первая хорошая новость за последние дни. Признаться честно, Ил немного побаивался Алекса. Слишком опасный и умный противник. Если бы Лаваль встал на сторону лазутчиков, местной службе пришлось бы туго. Значит, письмо в транзите не его работа. А ведь полковник грешным делом сразу подумал об Алексе. Очередной досадный промах. Неужели интуиция начала подводить? Открыв дверцу письменного стола, Беркс достал едва початую бутылку вина. Искать бокал Ил не стал и сделал пару больших глотков прямо из горлышка. В голове приятно зашумело. Надо успокоить нервы и сосредоточиться. Беглецам не вырваться из западни. Свидетели из Владстака привезли лишь в 16 часов. Хотя, возничие в этом вряд ли виноваты, лошади в упряжке дилижанса еле держались на ногах. Разумеется, досталось и людям дверцы экипажа открылись, и на тротуар ступили трое мужчин и одна девушка. Их лица были необычайно бледны. Гонка по ухабам проселочной дороги, удовольствие не из приятных, Кроме того, асконийцы откровенно боялись предстоящего визита в отдел контрразведки. Просто так могущественная служба никого в центр провинции не привозит, да еще и без объяснения причин. Значит, они угодили в какую-то неприятную историю. Офицер сопровождения быстро сбежал по лестнице на второй этаж. Шоханс его давно ждал и потому в кабинет вошел первым. Прибыли свидетели из Владстака. Произнес майор. Вижу, отходя от окна вымолвил полковник. Давай сюда посыльного. Вперед выдвинулся лейтенант лет 25. Несмотря на усталость и бессонную ночь, тосконец держался достаточно уверенно. Докладывайте, что удалось выяснить, скомандовал Бергс. Группа чужаков появилась в городе два дня назад рано утром, сказал офицер. В трактире усталый путник Они представились солдатами специального разведывательного подразделения. Наткнувшись в лесу на лусков, отряд решил предупредить об опасности местных жителей. «Это не важно», — махнул рукой Ил. «Дальше. Вместо денег незнакомцы предложили слиток золота весом в полкилограмма», — продолжил лейтенант. Хозяин обменял его в банке на 8 тысяч рудов по самому низкому курсу и сообщил о подозрительных людях в полицию. Разбираться с чужаками пришел капитан Кронт. Сейчас бедняга пребывает в коме, так же как и два сотрудника городской управы. Действия шпионов легко объяснимы. Они избавились от полицейского контроля и достали подлинные удостоверения личности. Вскоре чужаки сменили форму на гражданскую одежду. Не испытывая недостатка в средствах, группа наняла дилижанс и добралась до Смолска. «Бог мой, сколько в нашей стране идиотов!» — с горечью выдохнул полковник. «А почему полиция не доложила о случившемся в центр провинции?» — уточнил Шоханс. «Властные структуры Владстака совершенно растерялись», — ответил офицер. Чиновники ждали, когда свидетели придут в себя. Внешних повреждений у несчастных нет. Соответствующую депешу отослали в Смолск лишь вчера вечером. «Это плохо», — задумчиво сказал Бергс. «Но я надеюсь, мы опередим конкурентов. Полиция раскачивается довольно медленно. Приказ патрулям поступит еще не скоро. Надеюсь, форму лазутчиков вы привезли?» «Так точно». Отчеканил лейтенант, выкладывая на стол аккуратно свернутый комплект. Ил небрежно развернул куртку и сразу заметил большие пятна крови на одном из рукавов. В нескольких местах материал был порван. Без сомнения здесь поработали челюсти лусков. В период своей бурной молодости полковник не раз сталкивался с мерзкими тварями. Видимо незнакомцам изрядно досталось от хищников. И все же они справились. Сражаться воины действительно умеют. — Кого вы привезли? — спросил Бергс. — Хозяина усталого путника, его дочь, владельца магазина одежды и кассира транспортного агентства. Последний, правда, знает только двух чужаков. — Хорошо, — кивнул головой Ил. — Введите их в курс дела. Успокойте и поговорите о долге перед страной. Разместите всех в транзите. Завтра в шесть часов утра влацтокцы должны быть на вокзале. Другого способа покинуть город у противника нет. Значит, кто-то из преступников обязательно придет за билетами. Свидетели обязаны вести себя свободно и непринужденно. Я не хочу, чтобы операция сорвалась из-за чьей-то ошибки. «Слушаюсь», – козырнул офицер и исчез за дверью. Полковник повернулся к начальнику отдела и произнес. Как идут поиски? Ведь не могли же одиннадцать человек бесследно исчезнуть. Смолск не настолько велик. Увы, развел руками майор. Мои агенты сбились с ног, но результата пока нет. Удалось лишь выяснить, где скрывались последние трое шпионов. Это гостиница Лесная, на северо-западной окраине города. К сожалению, хозяин плохо запомнил постояльцев. Сегодня рано утром незнакомцы пропали. Ясно, вымолвил Бергс. Их предупредили об опасности. Как обстоят дела у Чебанса? Его каналы гораздо надежнее. Известий от Леона еще не поступало, ответил Шоханс. Боюсь, он проявит самоуправство. Мерзавец жаждет мести. Обнаружив отряд, Чебанс сначала отправит туда своих головорезов и только потом позовет нас. В качестве трофея мы получим изуродованные трупы. «Не самая худшая развязка», — усмехнулся Ил. «Люблю выполнять грязную работу чужими руками. Убитых лазутчиков представим как жертв бандитских разборок. Заодно обвиним полицию в бездействии». «Кстати, о полиции», — проговорил начальник отдела. «Патрули на дорогах спешно усиливаются. У подозрительных лиц проверяются документы. Однако четкой системы пока нет». Значит, сообщение из Владстака они получили, сказал полковник. Теперь незнакомцы окончательно загнаны в угол. Кольцо окружения сжимается все плотнее. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. В кабинет вошел дежурный офицер. Судя по выражению лица, лейтенант принес неприятное известие. На мгновение тосконец замешкался. Что случилось? Нетерпеливо спросил Бергс. «Прибыл посыльный от господина Чебанса, отрапортовал дежурный. «Наконец-то», — выдохнул майор. «Чужаков удалось найти?» «Так точно», — произнес офицер. После короткой паузы Асканиец добавил. «К сожалению, преступники решили самостоятельно свести счеты с беглецами. Они вновь потеряли несколько человек и дали группе скрыться. Где сейчас лазутчики, неизвестно». «Кретины!» Устало вымолвил Бергс. «Я ведь предупреждал!» Удивительно, но полковник не испытывал ни гнева, ни раздражения. Внутренне Ил был готов к очередному провалу. Доклад лейтенанта лишь подтвердил его предчувствие. Бергс посмотрел на Шоханса и проговорил. «Распорядитесь об экипаже. Хочу взглянуть на место стычки. Уверен, нам есть над чем поразмышлять. Неудачи следуют одна за другой». Чтобы не упустить врагов на вокзале, надо тщательно проанализировать ошибки,